Глава 3. Медицина древнего Китая В древнем Китае был свой имхатеп мифический император Шэньнун, якобы живший в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры. Этот великий знаток лекарственных растений считается автором канона о корнях и травах, древнейшего фармакологического справочника – в котором описано 365 лекарственных препаратов по числу дней в году. Несмотря на растительное название, канон – шэньнуна – включает в себя не только лечебные растения, но препараты животного происхождения, а также минералы, обладающие лечебными свойствами. Широкое использование минералов – одна из отличительных черт китайской медицины, но канон не столько интересен своим составом, сколько тем, что все упомянутые в нем лекарства разделены на три категории – не наносящие никакого вреда здоровью, могущие причинить вред при неумеренном употреблении и ядовитые, которые должны употребляться с великой осторожностью. К последней категории относились препараты, содержащие ртуть, мышьяк, корень аконита, молочай, волчью ягоду. За свои заслуги, касающиеся не одного только врачевания, Шэнь-Нун был обожествлен. Мы сравнили его с имхотепом, но есть один нюанс. Шэнь-Нун никогда не занимался врачеванием. Он изучал свойства лекарственного сырья и способы приготовления препаратов. То есть, по сути дела, был не врачом, а аптекарем. Об аптекарской специализации говорит и один из титулов Шэнь-Нуна – «Яо-Ван» князь лекарств. Но зато Шэнь Нун стал божеством, а вот самый знаменитый китайский врач Бянь Цяо, живший в VI веке до нашей эры, такой чести не удостоился, несмотря на то, что он создал учение о свойствах пульса и пульсовой диагностики. Так что удачу в лечебных делах и скорейшего исцеления надо и спрашивать у Шэнь Нуна. А вот если хочется сделать высший комплимент врачу, его сравнивают... Но вернемся к канону, который, в отличие от Шэнь Нуна, не мифический, а самый, что ни на есть настоящий. Изначальный текст канона не сохранился. Этот труд известен по упоминаниям в трактатах, относящихся к более позднему времени, поэтому точно определить дату его создания не представляется возможным. Смельчаки датируют канон третьим веком до нашей эры. Веком, а не тысячелетием. А скептики склоняются к первому веку нашей эры. Но надо понимать, что в каноне были обобщены знания, накапливаемые в течение многих столетий, поэтому можно смело говорить о том, что в нем отражено состояние китайской медицины первого тысячелетия до нашей эры. А о том, насколько развитой была эта медицина, можно судить всего по одной единственной детали. В каноне рекомендуется лечить зоб, заболевания щитовидной железы, вызванные недостатком йода, морскими водорослями, в которых йода содержится много. Оцените правильность лечения и наблюдательность лекарей, его разработавших. В Древнем Китае все было примерно так же, как и в Древнем Египте, да не совсем. И медицине здесь покровительствовал бог-аптекарь, а не бог-врач – И концепция, лежащая в основе лечебного дела, была не столько мистической, сколько философской, основанной на мировой гармонии, на единстве двух противоположных начал – инь и ян, Земли и неба, источник возникновения всех вещей во Вселенной. Их сочетание и взаимодействие определяют собой чередование космических явлений. Инь – это женское начало, символ Земли, холода и покоя. Мужское начало Ян олицетворяет небо, движение, жар. Гармонию инь и ян олицетворяет известное графическое изображение темного и светлого начал в круге, которое называется Тайцзи Великое Единое. Все очень просто. Если болезнь вызвана преобладанием холодного начала инь, то ее нужно лечить согревающими лекарствами, содержащими ян, и наоборот, Корень имбиря – это согревающее лекарство, а листья бамбука – охлаждающее. Возможно, у европейского читателя такой подход вызовет ироническую улыбку, но лечебная система иньян работает, потому что лекарственные препараты делятся на согревающие и охлаждающие по тому эффекту, который они оказывают при определенных заболеваниях. Классификация и систематизация – это всего лишь инструменты, помогающие достичь желаемого эффекта. Инь и Ян породили пять стихий, из которых состоит Вселенная — воду, огонь, дерево, металл и землю. Число пять — это главное число китайской медицины. Человек проходит через пять состояний — рождение, взросление, изменение, увядание и смерть. В теле его есть пять основных органов — печень, Сердце, легкие, почки и селезенка. Человеку свойственны пять добродетелей. Гуманность, мудрость, верность, справедливость и соблюдение ритуалов. Не удивляйтесь последнему качеству. Китайцы придают ритуалам и традициям огромное значение. Человек способен испытывать пять эмоций. Радость, раздумье, печаль, гнев и страх. Добродетели и эмоции упомянуты не случайно. В традиционном китайском представлении излечиться от тяжелого заболевания могут только добродетельные люди, а эмоции обладают лечебным действием. Вот исторический анекдот, демонстрирующий силу эмоций и самоотверженность китайских врачей. В китайском царстве Сун в IV веке до нашей эры жил знаменитый врач по имени Вэньджи. Однажды его призвал к себе правитель царства Ци, страдавший кожной болезнью, которую не могли вылечить придворные врачи. Осмотрев правителя, вэнь -Джи сказал его сыну, что болезнь излечима, но для этого придется умертвить врача. «Почему?» — удивился сын правителя. «Ведь того, кто вылечил, положено награждать». «Эту болезнь можно излечить только сильным гневом», — ответил Вэнджи. А тот, кто вызовет гнев правителя, должен быть предан казни, так велит закон. Сын правителя заверил Вэнджи в том, что в случае исцеления он вместе со своей матерью уговорит правителя пощадить врача, действовавшего из благих побуждений. Вэнджи исполнил задуманное. Приступ сильного гнева, спровоцированный врачом, исцелил правителя. Но тот не внял мольбам жены и сына и приказал сварить Вэнджи в кипятке. Казнь продолжалась трое суток, в течение которых Вэнджи оставался жив, надеясь на то, что правитель изменит свое решение. Когда же он понял, что пощады не будет, то велел накрыть котел крышкой, после чего умер. Примечательно то, что все герои этой истории по китайским понятиям поступили правильно. Врач исполнил свой долг, не пожалев ради этого самой жизни. Сын правителя проявил милосердие. Правитель же продемонстрировал похвальное соблюдение законов. Все заслуживают похвал, а то, что одним хорошим врачом и благородным мужем стало меньше, ничего страшного. Такая уж судьба была ему предначертана. Примечание автора. То, что в Древнем Египте и Древней Греции называлось пневмой, китайцы называют ци но трактуют это понятие гораздо шире. Ци — это не просто жизненная сила, растворенная в воздухе. Ци — это энергия, которую человек получает из трех источников. Первый источник — это энергия, получаемая от рождения. Второй — это энергия воздуха, то есть, собственно, пневма. А третий источник — энергия ци, получаемая с пищей. Если правильно родиться то есть родиться в положенный срок и от здоровых, добродетельных родителей, правильно дышать и правильно питаться, то можно прожить жизнь, ни разу не заболев. К сожалению, редко кому это удается. Мучение Ин и Ян создал великий мудрец-император Фу Си, живший в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры, то есть примерно в одно время с императором Шэньнуном. Скорее всего, И, допростят да автору китайцы эти слова, Фу Си был таким же мифическим персонажем, что и его коллега Шэнь Нун. Оба императора дополняют друг друга как врач и фармацевт. Фу Си изучал строение человеческого тела, но на своеобразный манер. Его интересовали жизненные каналы, по которым энергия Ци перемещалась по организму, и расположенные на поверхности тела активные точки, позволяющие управлять этими перемещениями. Согласно легенде, наличие таких точек было открыто случайно. Некий крестьянин, страдавший постоянной головной болью, во время работы в поле ударил себя по ноге мотыгой и тут же ощутил облегчение — головная боль исчезла. Он поделился этим открытием с односельчанами. Так в деревне появился обычай лечить головную боль ударами камней по ногам. Мудрый Фуси заинтересовался этим, и в результате появились техники иглоукалывания и прижигания активных точек. Неувязка лишь в том, что Фуси жил в глубокой древности, а первое документальное упоминание о воздействии на активные точки относится к гораздо более поздним временам, к периоду между 5 и 3 веками до нашей эры. Оно содержится в Первой медицинской энциклопедии древнего Китая которая называется «каноном Желтого Императора о внутреннем». Традиционно принято считать древние трактаты трудночитаемыми, написанными сложным для понимания языком, но канон Желтого Императора представляет собой исключение из этого правила. Он читается словно увлекательный приключенческий роман, конечно же, при условии, что вас интересует состояние медицины в Древнем Китае. Канон написан в виде диалога между мифическим желтым императором Хуанди, предком всех китайцев, и одним из его придворных врачей по имени Цибо. Он состоял из двух частей, одна из которых называется ⁇ Основные вопросы ⁇ а другая ⁇ Духовный стержень. В основных вопросах изложены основы древней китайской медицины и использовавшиеся в те времена диагностические методы а в духовном стержне подробно рассматривается учение об активных точках и воздействии на них. В каноне Желтого Императора уйма интересного, но, пожалуй, самым интересным и исторически ценным сведением является знание о замкнутой системе кровообращения. «Сердце безостановочно гонит кровь по кругу, и судить о движении крови можно по пульсу», — говорится в этом трактате. Пульсовой диагностике китайские врачи придавали огромное значение. Можно сказать, что до 20 века этот диагностический метод оставался в Китае ведущим. Неудивительно, что в III веке нашей эры врач Ван Шухе, реальный человек, а не мифический персонаж, написал десятитомный канон о пульсе, в котором подробно рассмотрел 24 типа пульса. Канон о корнях и травах. Канон желтого императора и канон о пульсе ⁇ вот те три слона, на которых стояла древняя китайская медицина. Впрочем, нет. Слонов было не три, а четыре. Четвертый слон ⁇ это трактат ⁇ Необходимые рецепты, стоящие тысячу золотых монет, написанный в VII веке нашей эры врачом по имени Цунь Цымяо, которого китайцы почитают наравне с Шэйнуном и также называют Яованом ⁇ князем лекарств. Рецепты, стоящие тысячу золотых монет, медицинский трактат с особой историей и особым предназначением. В отличие от всех прочих трудов на медицинскую тему, он предназначен не только врачам, но и людям, не имеющим к медицине никакого отношения. В простой и доступной для понимания форме Сунь Сымяо излагает правила диагностики и лечения различных заболеваний, приводит рецепты лекарственных препаратов и способы их приготовления, раскрывает основы иглоукалывания, дает рекомендации по правильному питанию. Да, и по питанию тоже. Одна из глав рецептов называется «Лечение едой». Это очень важная глава, которая доказывает существование в древней китайской медицине такого направления, как «диетология» также заслуживает внимания отдельное описание авторам женских и детских болезней. Выделение гинекологии и педиатрии в отдельные направления свидетельствует о высоком уровне развития медицины в Древнем Китае. Поступок Сунь Сымяо, поведавшего медицинские тайны непосвященным, был очень смелым для того времени. В Древнем Китае не было медицинских школ. Обучение лечебному делу носило индивидуальный характер. Наставник обучал ученика или же контролировал и направлял его учебу. Согласно принятым правилам, ученик должен был поклясться в том, что не станет разглашать полученные от наставника знания никому, кроме собственных учеников. Клятва подкреплялась магическим ритуалом, который должен был обеспечить нарушителю договора различные страдания как в этом, так и в загробном мире. Асунь Синяо не только разгласил тайные знания, но и лишил своих коллег заработка. Обладатель рецептов мог преспокойно обойтись без врача. Давайте представим визит китайского врача, да хотя бы и самого Сунь Сэмяу, к пациенту. Взаимодействие врача с больным всегда и везде начинается с жалоб, разве что за исключением тех случаев, когда больной пребывает в бессознательном состоянии. Выслушав жалобы, врач спрашивал – в какой год и в какое время года родился пациент. Астрология имеет огромное значение в традиционной китайской медицине. Человека, родившегося в год огненной лошади, нужно лечить совсем не так, как человека, родившегося в год водяной змеи. 12 животных – мышь, вол, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья – в сочетании с пятью стихиями – Вода, огонь, дерево, металл и земля определяют 60-летний цикл традиционного китайского календаря. Знак, под которым рожден человек, определяет наиболее благоприятное состояние его тела. Лекарство, подходящее для огненной лошади, может оказаться ядом для водяной змеи. После расспросов врач приступал к осмотру пациента. Прежде всего он внимательно словно путешественник Карту рассматривал кожные покровы пациента, обращая внимание на то, как меняется цвет на различных участках. При этом работали не только глаза, но и нос. Врач в прямом смысле слова принюхивался к пациенту. Язык изучался не менее тщательно, чем кожа. После осмотра врач прикасался рукой к некоторым участкам, проверяя их температуру, а затем долго, примерно в течение четверти часа, прощупывал пульс в разных местах. При этом он не смотрел на часы, которые в Древнем Китае были водяными. В чаши с водой плавал сосуд в виде половины шара, постепенно наполнявшийся водой через отверстие в нижней части. Часы врачу были не нужны, потому что он отсчитывал нужный интервал времени по дыхательным движениям, своим или пациента. Оцените сложность задачи, ведь нужно было одновременно следить и за пульсом, и дыханием. После оценки пульса наступала очередь пальпации, то есть прощупывания. При помощи обеих рук врач исследовал тело пациента, причем пальпация проводилась не только в положении лежа, но и в сидячем. Врач мог надавить на какие-то активные точки, чтобы посмотреть, как отреагирует на это пациент. Закончив осмотр, врач просил пациента помочиться в чашу и приступал к исследованию мочи оценивал цвет и запах, а затем пробовал ее на вкус. Да, на вкус. Эта часть исследования напоминала дегустацию вина. Мочу некоторое время держали во рту, прислушиваясь к ощущениям, затем выплевывали и отпевали следующую порцию для того, чтобы составить полное впечатление о ее вкусе. По завершении дегустации рот прополаскивали чаем. Кстати говоря, В средневековой европейской медицине исследование мочи пациентов было главным диагностическим методом, а нередко единственным. Единственным! Врач вообще не расспрашивал и не осматривал пациентов. Диагноз ставился на основании осмотра мочи. Считалось, что моча может рассказать не только о том, чем болен человек, но и о его возрасте, поле, темпераменте и прочих индивидуальных особенностях, причем рассказать подробно. В это трудно поверить, но средневековые врачи были способны различать примерно три дюжины разновидностей мочи по цвету и еще больше — по запаху. Оценивался не только естественный запах мочи, но и то, как он изменяется при нагревании. Налитая в сосуд моча условно делилась на три слоя. Верхний слой рассказывал о заболеваниях головы, средний — о заболеваниях грудных органов, а нижние об органах брюшной полости. В целом же вся эта наука, на 90% бесполезная, была настолько сложной, что на овладение ею требовались годы. Разумеется, здравомыслящих врачей такое положение дел не устраивало, они выступали против постановки диагнозов на основании одного лишь осмотра мочи и призывали отказаться от такой практики. Мы еще уделим внимание этому вопросу, когда станем говорить о королевской коллегии врачей. А пока что давайте вернемся в Китай». Занимаясь пациентом, китайский врач непременно составлял представление не только о его физическом состоянии, но и о психическом. Даже если речь шла о банальной простуде, лечение флегматичного и раздражительного пациентов было разным. Дав пациенту необходимые рекомендации – Врач обещал в такой-то день и час прислать лекарство собственного изготовления или же писал рецепт, записку к аптекарю. Иногда больному приходилось ждать своего лекарства по несколько дней, потому что готовить лекарство полагалось в благоприятное время. Астрология, астрология и еще раз астрология. Трудно поверить, но уже в X веке в Китае существовало некое подобие вакцинации. У больных натуральной оспой брались корочки оспенных пузырей, которые высушивались в темном прохладном месте, чтобы солнечный свет или тепло не испортили бы их, то есть не привели бы к гибели всех болезнетворных микробов. Но при этом микробы ослаблялись и уже не могли вызвать заболевание в выраженной форме. Высушенные корочки растирали в порошок, которым посыпали тампоны, вводимые в ноздри прививаемых. После такой вакцинации обычно развивалась легкая форма болезни, оставлявшая после себя пожизненный иммунитет. Если сравнить развитие терапевтического направления в Древнем Китае с хирургическим, то результат сильно удивит. На фоне замечательно развитой терапии, включавшей в себя даже диетологию и вакцинацию против натуральной оспы, хирургия выглядит, мягко говоря, бледно. Можно сказать, что дальше безопасной кастрации, то есть такой, после которой подавляющее большинство прооперированных выживали, китайские хирурги не продвинулись. Причиной стало распространение конфуцианства, которое неодобрительно относилось к хирургическим методам лечения. Согласно конфуцианским представлениям, человек должен быть похоронен таким же, как и родился, в целом неповрежденном виде. Например, ради этого евнухи всю жизнь хранили свои отсеченные яички, которые клались в гроб при погребении. Вскрытие тел с целью изучения приравнивалось к осквернению трупов. Исключения составляли те случаи, когда вскрытие проводилось по приказу правителей или судей. Например, для установления факта отравления или же для выявления причин эпидемии. Терапевтическое лечение считалось занятием уважаемым, даже не столько занятием, сколько искусством, а хирургией делом, недостойным благородного мужа. Нередко хирургией занимались не врачи, а цирюльники, массажисты или лекари, специализировавшиеся на животных. Примерно такое же положение дел наблюдалось и в средневековой Европе. Но при таком плачевном финише старт у китайской хирургии был хороший. Так, например, знаменитый врач Хуато, живший во втором веке, по свидетельству современников, умел удалять пораженные болезнью части внутренних органов и даже опухоли головного мозга. Причем проводил все эти операции под анестезией. Пациенту давалась смесь рисового вина с истолченными в порошок сушеными соцветиями и листьями конопли. Содержание этилового спирта в этом напитке может доходить до 25%. Примечание автора. Те, кто читал роман «Троецарствие» или смотрел «Битву у Красной Скалы», помнят злодея Цао-Цао. Цао-Цао. 155-220 год нашей эры. Китайский полководец, главный министр и фактический правитель империи Хань. В эпической битве у Красной Скалы был побежден противниками – правителем царства Усунь Цуаним и Любеем, создателем и правителем царства Шу. У китайцев имя Цао Цао стало нарицательным и используется для наименования коварного злодея, обличенного властью. Согласно легенде, Цао Цао мучили приступы сильной головной боли, справляться с которыми мог только Хуато при помощи особых, ведомых только ему приемов иглоукалывания. Если Цао Цао отпускал врача от себя то ненадолго и по веским поводам. Однажды Хуато отпросился для того, чтобы навестить болевшую жену, и вернулся позже оговоренного дня. За этот проступок Цао-Цао приказал казнить Хуато. Эта история не выдерживает никакой критики. Поверить в нее мог разве что инспектор Лейстред. Цао-Цао мог приказать выпороть Хуато или же наказать его как-то еще, но ни за что бы не стал казнить единственного врача, способного избавлять его от мучительных головных болей. Так мог поступить только дурак, а Цао Цао был умным человеком, прекрасно понимавшим, в чем состоит его выгода. Хуато был последним из известных хирургов Древнего Китая. Можно сказать, что китайская хирургия развивалась до третьего века, а затем развитие сменилось упадком. Главной хирургической операцией стала кастрация. В Китае традиционно существовал большой спрос на евнухов, которые использовались не только для охраны гаремов, императоров и высокопоставленных сановников, но и в качестве чиновников. Считалось, что евнухи посвящают все свои силы делу, не думая о развлечениях. А также меньше запускают руки в казну и берут меньше взяток, поскольку у них нет детей, которым можно было бы передать накопленное состояние. Вдобавок императоры могли приближать к себе евнухов, не опасаясь конкуренции с их стороны. Евнух, считавшийся неполноценным человеком, не мог занять трон. В 20 веке древняя традиционная китайская медицина сдала свои позиции, уступив современной научной медицине, которую начало внедрять в Китае коммунистическое правительство. Приоритет современной медицины подтверждается той, с кем невозможно спорить. Статистикой. Согласно статистическим данным, с начала перехода на современную медицину в 1049 году средняя продолжительность жизни китайцев увеличилась с 35 до 73 лет. Диктум сапиенти Умному достаточно сказанного Латынь. Резюме. Медицину древнего Китая можно было бы назвать самой передовой из медицин древности если бы не существенное отставание хирургии.